Во множестве документов записано и всем давно широко известно, что, скажем, многие минералогические топонимы Кольского полуострова обязаны своим существованием геологическим экспедициям академика Ферсмана. Он сам рассказал об этом с большим юмором и очень глубоко захватывает топонимические явления. Но, конечно, и сейчас еще требуется довольно сложная исследовательская работа, чтобы выяснить реальных крестных отцов того или другого места. Чтобы как можно короче представить вам удивительную картину той таблицы Менделеева, в которую понемногу превращается карта нашей страны, я сделал вот что. Я пролистал в список станций железнодорожной сети СССР за довольно давний 1941 год и выписал из него в алфавитном порядке те названия, которые построены на словах имеющих отношение к добывающей Главным образом горно-рудные промышленности. Я полагаю, мне не придется почти ничего добавлять к списку, так он разнообразен и так вразумительно раскрывает перед нами широкое полотно бурного послереволюционного роста нашей родины. Алибастровая, Украинская ССР. Антрацит, Ворошиловградская область. Апатиты, Мурманская область. Азбест — Свердловская область. Бокситогорск — Ленинградская область. Бокситы Ленинградская область. Гипсы Пермская область. Гранит Новосибирская область. Гудрон Оренбургская область. Дёмома нефть Башкирская АССР. Диатомиты Мурманская область. Таламит — Ворошиловградская область. Известники, Свердловская область. И известь Мордовская СССР, Иридий Свердловская область, Каменоломни Ростовская область, Кварц Воршловградская область, Кварцевская Ивановская область, Керосинопровод Грузинская ССР, Колчедан, Челябинская область, Магнетит Мурманская область, Магнитогорск Челябинская область, Марганец Днепропетровская область. Медные шахты, Свердловская область, Метил, Кировская область, Минеральный, Читинская область, Мраморская, Свердловская область, Нефелиновые пески, Мурманская область, нефтеобат Ленинабадская область, Нефтяное Саратовская область, Нефтегорск, Краснодарский край, Никель Оренбургская область, Обогатитель Пермская область, «Огнеупор» — Свердловская область, «Оловянная» — Читинская область, «Пиролюзит» — Днепропетровская область, «Паташ» — Киевская область, Силикатная, Московская область, «Сланцы» — Ленинградская область, «Слюдянка» — Иркутская область, «Стальная» — Кировская область, «Старатель» — Свердловская область, «Сульфат» — монгольская ССР, «Титан» — муманская область, Торфоподстилочная Ленинградская область, Торфопродукт Ивановская область, Торфиное, Ленинградская область, Углежение Свердловская область, Удобрительная Курская область, Уралнефть Пермская область, Фарфоровский Ленинградская область.